Глава тридцать первая, в которой подтвердились худшие опасения Правая передняя конечность и впрямь казалась зеленоватой, однако никакой чернильницы поблизости не было, равно как и листа бумаги, на котором он стенографировал бы послание от земного грызуна марсианским. Не наблюдалось и автора письма, то бишь пафнутия, Последний факт особенно огорчил очнувшегося искателя приключений. Неужели я заснул, ошарашенно подумал он, или в обморок грохнулся? Брысь покрутил головой. Он лежал плашмя на бетонной площадке. Каменные ступени убегали вниз, образуя уже знакомую спираль из лестничных маршей. Сбоку шипел и потрескивал огненный обруч. А через него струился туман, переливающийся всеми оттенками изумрудного цвета. Он-то и явился причиной зеленоватой окраски тех частей тела, которые обычно выглядели на брыси белоснежными: лап, живота, ободка вокруг шеи и половины мордочки. Кажется, повезло в том смысле, что не разбился и даже восстановил ушибленную память. Брысь растопырил уши. Хорошо, что они не так сильно забиты мехом, как у лохматого рыжего. И постарался определить, насколько он обогнал монстра и шар с пафнутием. Скок, скок, скок, скок. Звук нарастал, и теперь искателю приключений пришлось растопырить глаза. Нарушая все известные законы физики, по убегающей вниз пространственно-временной лестнице приближалась кухня. Прозрачная сфера. Она беззаботно перепрыгивала со ступеньки на ступеньку, а белобрысый МНС подскакивал внутри, ударяясь поочерёдно всеми частями упитанного тельца о пластиковые стенки. Рубиновые бусины были скрыты за веками. Вероятно, потомок от важных мореплавателей всё ещё находился в обмороке. За шаром неторопливо следовал монтаугский зверь. предвкушая скорую расправу над лысых хвоста и начинкой, заключённой в диковинном круглом предмете. Никакого особенного плана по спасению помощника юного химика Брысь придумать не успел, а потому для начала собрался точным броском переправить пластиковую тюрьму пофнутие в огненное кольцо подальше от преследователя. Хруп от прикосновения с бетонной площадкой шар раскололся на две аккуратные половинки, и удар лапы пришёлся по бесчувственному тельцу, тугому и плотному, благодаря усиленному питанию. Как заправский снаряд, умело выпущенный из катапульты, белобрысый МНС исчез в клубах зелёного тумана, мгновенно окрасившись в изумрудный цвет. И будь он в сознании, то вполне возможно обрадовался бы изменением в своей внешности. Брысь удивился результату собственных усилий не меньше застывшего с оторопелым видом монстра. Пока тот переваривал нахальство маленького зверька, так неожиданно вынырнувшего из густой дымки и испортившего ему заключительный этап забавной игры, искатель приключений опомнился и метнулся вслед за пафнутием. По мерцающему зелёному туману Брызд догадался, что они попали на подопытный эсмениц. Память услужливо подсказала голосом Дункана, что в тот день, когда фантазия матроса экстрасенса породила кровожадное чудовище неизвестной породы, пространственно-временная спираль одним своим концом настроилась на корабль А значит, подтвердились его подозрения по поводу того, где самые любопытные из двухголовиков могли видеть море у побережья Филадельфии 12 августа 1943 года. А поскольку марсианский год почти в два раза длиннее земного, то 12 августа случается на красной планете дважды. Вот и разгадка, почему зверь посещает Марс строго по расписанию. Жаль, что Пафнутий так заторопился, что отказался выслушать более опытного компаньона. Возможно, сам передумал бы рисковать жизнью из-за сомнительного удовольствия покачаться на волнах. Все эти мысли пронеслись в голове Брыся с третьей космической скоростью, с какой он, судя по всему, переправил в огненный обруч младшего научного сотрудника — так как шлепок от приземлившегося упитанного тельца раздался где-то за бортом. Хорошо, что не бульк, — облегченно проанализировал разницу в звуках спасатель грызунов, точнее одного, но зато белоснежного и с двумя образованиями. Брысь длинными прыжками пересек палубу злополучного эсминца, стараясь не прислушиваться к тому, что происходит за спиной, и не глазеть на обезобразенные тела моряков, последствия ужасного эксперимента и кровавой трапезы злобной фантастической твари. Вспрыгнув на металлический поручень, он глянул вниз. Почти сливаясь по цвету с водой, веной чему был зелёный туман, на волнах покачивалась лодка. Вероятно, кто-то из экипажа успел опустить спасательную шлюпку, но не успел ею воспользоваться. Определить, как выглядели бедняги при жизни, было невозможно. Их лица и руки будто вплавились в борт судна. На дне лодки без движения лежал пофнутый. Искатель приключений оттолкнулся всеми четырьмя лапами и через пару мгновений, который занял точно выверенный полёт, очутился рядом с приятелем. И хотя приземлился он изящно и мягко, как подобает лучшим представителям кошачьего племени, пофнутий ощутил лёгкий толчок и распахнул рубиновые глазки. А может, просто вышло время, отведённое организмом на обморок. Мы на море, первым делом осведомился он и с надеждой уставился на компаньёна. Брейс хотел было сказать родственнику корабельных грозунов что-нибудь едкое и вообще упрекнуть в том, что МНС не следит за событиями, пользуясь особенностями своей впечатлительной натуры, и даже напугать преследующим их монстром, но все эти желания заслонило другое, неожиданно сильное увидеть, как рубиновые бусинки вспыхнут восторгом от исполнившейся мечты. Поэтому он ответил Даже лучше. В Атлантическом океане чувствуешь качку. Лодка и впрямь качнулась так, что ударилась о борт Эсминца, а потом и вовсе задралась носом, точно один из удерживающих её тросов стал вдруг намного короче другого. Путешественники сползли по скользкому деревянному днищу к самой корме. Ого, шторм! Возбуждённо пискнул потомок от важных мореплавателей, а брысь, почуев неладное, устремил взгляд наверх. Худшие опасения подтвердились. Злобно оскалившись, мантаугское чудовище схватилось огромными лапами, покрытыми клоками рыжей и чёрной шерсти, за рычаг одной из лебёдок. И она легко поддалась натиску, сматывая тросы.